Глава 13. Это тебе, проговорил Дорн на следующее утро, едва только я открыла глаза. Сидя на краю кровати, уже полностью одетой в красивый костюм тёмно-синего цвета, он протянул мне что-то маленькое и вложил в ладонь колечко, простое, маленькое, выполненное из витого серебра с выгравированным на нём словом "благодарю". Оно принадлежало моей матери. «Это, конечно, не невероятной красоты, а бручальный перстень, выполненный из золота и бриллиантов, какой был у твоей матери в свое время», — улыбнулся он. «Но именно его я хочу, чтобы ты носила как знак того, что у нас с тобой теперь одна дорога. Если не хочешь, чтобы видели такую недорогую безделушку на пальце у женщины главы клана, я могу заказать что-то другое». «Нет-нет». прошептала я, быстро надев колечко на палец. «Вы что? То, что дорого вам, дорого и мне». «И какие еще золотые персни?» — усмехнулась я. «Не в них ведь дело». Дорн кивнул и встал с кровати. «Оденься и поедем со мной. Я хочу тебе кое-что показать. Подожду тебя на улице», — проговорил он и вышел из комнаты. Я же просто пулей вскочила с кровати и побежала в ванную. Пока тёплая вода смывала с меня утреннюю усталость, я с улыбкой вспоминала всё произошедшее. Было так странно. Жена, я теперь женщина-стрегоя. Они никогда не устраивали официальных приёмов в честь заключения союзов. Всё проходило негласно, и о том, что отныне мужчина и женщина, сложившиеся пара, говорил лишь перстень на руке у той, которая становилась спутницей стрегою. Тонненькая, витая ниточка на пальце теперь была и у меня. Благодарю. Это слово было драгоценнее любого камня, какой только можно было вообразить. Кольцо матери Дорна. Какой она была эта женщина, которая дала жизнь тому, кто был так дорог мне. Видела ли я её раньше или её давно уже не стало? А отец и на кого был похож Дорн? Тысячи вопросов крутились в моей голове. Я так много о нём не знала. Наспех одевшись в приготовленное для меня тёплое платье из тёмно-серой шерсти, украшенное вышивкой в виде причудливых цветов на груди и по краю подола, я накинула такую же шерстяную накидку на плечи и вышла из комнаты. Внизу послышался гневный голос Старона, и я направилась на этот звук. Едва приоткрыв дверь в обеденную комнату, улыбнулась. Таран сидел около окна и, отвернувшись, смотрел на улицу. Рядом стояла высокая, худощавая, пожилая женщина с чашкой в руках и назидательным тоном пыталась донести до мальчика, что если даже он, истрегой, то восполнять силы нужно не только кровью, а и всем остальным, что даёт нам природа. Таран тихо проговорила: "Я Мальчик резко повернулся ко мне, и спустя мгновение уже крепко обнимал меня за шею. "Я же говорила, что никуда она не уедет", проchirкала Элиска, ковыряя в своей тарелке какой-то салат. "А отец не сказал, что ты вернулась", беспокойно проговорил мальчик, ухватив меня за руки. "Ты так меня напугала! Почему ты уехала и ничего мне не сказала?" В его синих глазах было столько вопросов, что я поняла, Насколько глупо поступила, уехав, ничего не сказав ему. Просто не могла смотреть тебе в глаза и говорить о том, что уезжаю. Опустила я взгляд. Мне было стыдно за то принимаемое мной решение. Таран нахмурил брови, затем крепче сжал мои руки и проговорил строго: "Всё, что касается тебя, касается и меня тоже. Ты же знаешь, как я люблю тебя. Никогда больше так не поступай". Если боишься, лучше прямо об этом скажи, но никогда не бросай меня вот так, ничего не сказав. Мудрый маленький стрегой. Я так гордилась им, улыбнувшись, взъерошила волосы на его голове и ответила. Прости меня, больше такого не выкину, обещаю. Это точно, пропищала Елиска, подходя ко мне. Смотри, твоя Авенира теперь с твоим отцом. Девочка осторожно провела пальцами по кольцу. Таран, не доумён, накинул взглядом меня. "Это не шутка?" осторожно спросил он. "Нет", усмехнулась я, видя одновременно и страх, и недоверие, и радость в глазах мальчика. "То есть ты теперь официально моя мама?" выходит так. "Это лучший день в моей жизни", присвистнул мальчишка, обняв меня. А я столько всего наговорил вчера отцу. Он вмиг стал серьёзным. Думал, он специально выслал тебя отсюда, чтобы ты была подальше от меня. А у вас вон оно как? Любовь, оказывается. Авинера проговорила, зашедшая в этот момент в зал Алин. Его светлый ждёт тебя на улице. Он передал, что у него не так много времени сегодня, поэтому побыстрее. Щёлкнув тара на поносу, Я подмигнула ему и направилась следом за Служанкой. Уже в коридоре Алин повернулась ко мне и бросила сухо: "Я насчёт вчерашнего. Это была моя личная инициатива. Я это к тому, чтобы ты не брала близко к сердцу увиденное. И я рада, что ты прислушалась к моим словам. Нам нужна ведьма в его постели". "Для чего?" прищурила я глаза, чувствуя нечто недоброе в её словах. "Са-время не узнаешь". Ответила Алин: "Ты же, надеюсь, не настолько прониклась к этому стрегою, что забыла свои корни?" "Корни?" протянула я и подошла ближе к Алин, ухватив её за предплечье. "Я слышала кое-что, Алин, и это услышанное мне очень не понравилось. Не знаю, что задумал Бладор, но я настоятельно призываю вас отказаться от этого, а тебе уехать отсюда". Иначе я всё расскажу Дорну. До последнего представителя вашего продажного ковена не должно быть здесь в течение ближайших пары часов. Что хотите придумываете? Но от моей семьи убирайтесь прочь. Слащаво улыбнувшись, я отпустила девушку. Ничего более не сказав, окинула взглядом сузившую глаза ведьму и направилась на улицу, где меня уже ждал Дорн. Поглаживая длинную гриву лошади, стрягой стоял и смотрел куда-то вдаль. Легкий ветер развивал его темные волосы, прищуренные глаза словно сверкали в отблесках то прячущегося, то вновь появляющегося из-за туч солнца. Отменная осанка, которая, казалось, не знала, что такое поникшие плечи, выгодно выделяла его на фоне его подчиненных, которые со скучающим видом стояли подаль. от него шла такая энергетика, что моё притихшее сердце бешено забилось. Когда он повернулся ко мне, то выражение его лица вмиг сменилось на мягкое. Ласковая улыбка мелькнула на его губах. "Садись", кивнул он на белоснежную лошадь, стоявшую рядом с его абсолютно чёрным конём. "Мне нужно кое-что показать тебе перед встречей с вервольфами. Что?" С интересом спросила я, забираясь на лошадь, которая недовольно фыркнула едва, только я натянула её поводье. "Увидишь", усмехнулся он и пришпорил своё животное. Я сделала то же самое, и мы с ним выехали за ворота в сопровождении шестерых сопровождающих нас стрегоев. Отдалённая часть города. Как раз тот район, где была та самая тюрьма для пленных махаунцев. Некогда здесь находились старые склады с вооружением для армии Махаона, кузни, конюшни и еще не весть какие постройки, относящиеся исключительно к военной стороне жизни Ковена. Сейчас мало что изменилось. Все те же звуки лязга молота о металл, тоже ржание лошадей и громкие выкрики наставников муштрующих своих солдат. Только вокруг были одни стригои. Едва только конь Дорн въехал на территорию, огороженную мощным кованым забором, как все мужчины склонили головы в знак почтения. Нужно отдать им должное, к своим лидерам они относились с должным уважением, и среди них, насколько я знала, очень редко появлялись те, кто шёл против приказов или же отказывался подчиняться. Когда Дорн помог мне слезть с лошади, я настороженно окинула взглядом окружение. поскольку устремленные на меня строгие взгляды отнюдь не говорили о том, что их хозяева рады тому, что подле их аристократа – ведьма. Дорн кивнул одному из стоявших рядом Стригоев и направился в большое каменное сооружение, в котором, скорее всего, проводил заседание, касающееся военных вопросов. Я пошла следом, судорожно вцепившись в его руку, словно боясь того, что... что едва только я её отпущу, меня вник здесь сожрут. Проследовав в большой кабинет, посреди которого располагался большой круглый дубовый стол, Дорн подвёл меня к седовласому старигою, который с едва скрываемым недовольством посмотрел на меня, но тем не менее склонился и поцеловал мою руку. Это Гафт, представил мне мужчину Дорн. Он главный военный советник клана Я едва смогла выдавить улыбку в ответ на это, чувствуя, что этот военный советник уж точно что-то доскажет Дорну такое, что не понравится ни мне, ни ему. "Это то, что я думаю", кивнул Гафт на мою руку с кольцом. "Да", спокойно ответил Дорн. "А винират не моя пара". И я буду очень признателен, если ты отнесёшься с пониманием и должным уважением к моему выбору. Ведьма протянул гафт. Ведьма пара аристократа. Но уважение можешь рассчитывать, а вот на понимание? Он приподнял бровь и замолчал. Твоё решение по пленным, надеюсь, не связано с тем, что эта крошка делит с тобой постель. Она ведь из махаона, Его взгляд скользнул по татуировке. Я испуганно посмотрела на Дорна, не понимая, о чём идёт речь. Пожилой стрегой явно занимал влиятельное положение в клане, раз мог так разговаривать с Дорном. "Гафт, ты меня знаешь?" спокойный тон Дорна, и военный советник едва уловимо кивнул в ответ на это. Стрегой молча окинул меня взглядом из-под широких седых бровей, затем усмехнулся и сказал: «Ну да ладно! Черт, ведьма так ведьма! Куда вас, аристократов, денешь с вашими неподавленными сущностью эмоциями? Главное, чтобы верна тебе была. Верна будешь?» – строго спросил он у меня. Чувствуя, что еще немного и я спрячусь за спину Дорна, от такого угрожающего взгляда я лишь кивнула. «Ну и чудно! А то мало нам проблем теперь с тем, что Розиэль здесь головы лишился!» Ты хотя бы будь опорой для него, а не проблемой, а будешь достойной парой нашему аристократу. Каждый из нас, кому хочешь глотку перегрызёт за тебя, даже если ты и необращённая. Поняла? Да, быстро ответила я. И вычинь сразу из своей хорошенькой головы те байки, что тебе рассказывала мамка подле камина. Мы не черти невесь какие, мы такой же народ, как и вы, ведьма. Я не удержалась и скептически приподняла бровь. Кровушку только попиваем, засмеялся Стрегой, но пропустив мимо внимания моё выражение лица. Уж больно сладкая она у вас, Гафт. Перестань, отдёрнул его Дорн. Извини, не могу удержаться, чтобы не поддеть ведьму. Уж больно нравится, когда в их изумрудных глазах такие огоньки пляшут, кивнул он на меня. Ну да ладно. Анна вроде как и не ведьма теперь для нас. Приношу свои извинения, прекрасный модмозель. Он снова поцеловал мою руку. Более задевать ваши тонкие чувства не стану, а то рискую лишиться головы. Он мельком бросил взгляд на Дорна, в глазах которого и правда загорелось предостережение. В этот момент дверь в комнату отворилась и через порог переступил высокий мужчина, руки которого были закованы в кандалы. Спокойно окинув взглядом нас, он передёрнул плечами и процедил сквозь зубы: "Какого чёрта притащили сюда?" Дорн кивнул стражнику, и тот снял с рук пленного кандалы. Мужчина скривился, потирая запястья. "Садись", кивнул на стул Гафт. "Только держи свои селёнки в кармане. Выкинешь чего, горло перегрызу". "Знаю, чай не впервой перед аристократом на троне восседать". усмехнулся тот и уселся на стул, раставив широко ноги и похабно окинув меня взглядом. Крас, что ли? Спустя мгновение протянул он. Да, кивнула я в ответ, лишь не раз убеждаясь, что очень стало похоже на отца. Раз и Вервольф тогда признал во мне его дочь, а теперь и этот ведьмак. И что делает дочка Краса среди этих кровососов? Только не говори мне, что ты сучка одного из них, кивнул он на Стрегоев. Рот закрой, рыкнул Дорн. Тебя не для этого сюда привели. Сучка, значит, хмыкнул ведьмак, совсем не обращая внимания на слова Дорна. Мгновение, и стоявший рядом стражник больно двинул ведьмака в живот, от чего тот скрутился в трепыгибеле и застонал. Я же В ужасе посмотрела на Дорна, который спокойно взирал на все происходящее. «Не надо, Дорн!» – тихо прошептала я. «Ладно, ладно!» – закашлившись, протянул ведьмак, откинувшись на спинку стула. «Понимаю, какая из девок не ляжет под того, кто крылом укроет от беды? И ты, Крас, не исключение. Лучше уж пусть имеет, чем кровь пьет твою. Ну так чего позвали?» Он перевёл свой взгляд на Дорна и Гафта. Я обсуждал с тобой вопрос о возможности возвращения вас в Ковен, проговорил Дорн, усаживаясь напротив ведьмака. Хочу знать твой ответ. Услышав это, я удивлённо посмотрела на Дорна. Ведьмак же сцепил пальцы рук в замок и помолчав сказал: Триунират вервольфов, стрегоев и ведьм. «В борьбе против армии чистокровных не слишком ли ты высоко метишь, Дорн?» Медленный тон с лихвой выдавал то, что решаемый вопрос был слишком важным даже для ведьм. «Достаточно высоко», — ответил Дорн, сверля ведьмака пристальным взглядом. «И что взамен?» — прищурил свои зеленые глаза тот в ответ. «Земли по ту сторону реки под ваше постоянное место обитания». Я увиду свою армию оттуда, и вы более не будете прятаться по отдалённым уголкам этой территории, как мыши. Занятно, проговорил ведьмак. А что насчёт крови? Не думаю, что ты сдержишь своих псов от того, чтобы они время от времени донесавали нос на нашу территорию. Вопрос крови будет решён. Каким образом? Бровь ведьмака приняла заинтересованный изгиб. На южном склоне холма, там, где были ваши пастбища, я создаю некого рода ферму для своих подчинённых. Вопрос с кровью отпадёт сам собой. Главное, чтобы ведьмы не совали нос в эту степию, проговорил Дорн. Твою мать, аристократ. Ты хочешь сказать, что твоя свора станет троядной? с сарказмом спросил ведьмак. Не совсем, ответил Дорн. Образок поможет в решении вопроса, как сделать кровь в животных подобной вашей. Образок, целители, повёл бровью ведьмак и замолчал, явно обдумывая услышанные слова. Вполне себе может быть, наконец сказал он. И что, более никаких притеснений, набегов и сушений и прочего, если мы подрежем крылышки чистокровным мышам? Абсолютно, ответил Дорн. А у тебя какой интерес не подавлять, ведьм? Ты же стрегой, ведьма к явно не верил Дорн. Я сам, в прошлом махаонец, ответил серьёзным тоном Дорн. Но дело даже не в этом. Я хочу, чтобы мой клан обживался на этой территории в спокойной обстановке. А это будет возможно лишь в том случае, если ведьмы с прилегающих земель не будут совать нос на теперь наши земли. Он сделал акцент на слове наши. А если мы не сдержим слово, ведьмак явно прощупывал почву на предмет того, чтобы не слишком придерживаться обязательств по триумвирату. Не сдержите, значит, так и будете прятаться, как крысы по старым землям и ползать в траве в поисках ингредиентов для предотвращения обращения ваших представителей в моих Дорн многозначительно повёл бровью. Ты знаешь, что тягаться с нами вы не сможете. Вервольфы никогда вас не поддержат, а сами вы вы никто. Сколько вам понадобится времени, чтобы восстановиться после того, что произошло за последнее время? Лет 50? И ты уверен в том, что вы восстановитесь и не пойдёте ещё ниже и перестанете существовать? Ведьмак едва уловимо кивнул, явно понимая, что Дорн прав. Я одного только не пойму, протянул недоверчиво он. Триумвират. Он же тебе не нужен в данный момент. Ты же можешь и без нас противостоять чистокровным, если за тебя будут вервольфы. На кой чёрт тебе мы? Или подожди. А тебе, значит, правду говорили, что ты этое червивое яблоко среди аристократов, любишь строить, а не рушить, давать, а не отнимать. Этой стрегой миротворец. Уже с нотками заинтересованности проговорил ведьмак. Может быть, пожал плечами Дорн. И тебя такого поставили на этот клан? Не состыкуется что-то. Все делают ошибки, даже чистокровные, спокойно ответил Дорн и встал со стула. Ну так что? А эти, ведьмак кивнул на Гафта, они поддерживают то, что ты затеял. Не будет вдруг так, что пойдут они против тебя. Мы не ведьмы, ответил Гафт за Дорна. Стрегои клана всегда поддерживают своего лидера, какое бы решение он ни принял. Ведьмак издал протяжный вздох и поднялся на ноги, затем, помедлив, протянул руку Дорну. По рукам стрегой, сказал он. Дашь знать, когда четырёхлапы прибудут для подписания соглашения. И я так понимаю, что с сегодняшнего дня моих людей никто трогать не будет. «Скоро приедут представители Вервольфов, и когда ты поставишь подпись под соглашением, я вас всех отпущу», — ответил Дорн. Ведьмак кивнул, и стражник повел его к выходу. Уже в дверях он остановился и обернулся, посмотрев на меня. «Ты настоящий крас, и не важно, что твой папаша добивался всего работы своей головы, а ты тем, что у тебя между ног. Ведь главный результат, так ведь крошка?» Проговорил он и похабно засмеялся. "Шучу. Совет вам до да любовь", усмехнулся он и присвистывая направился на улицу. Стражник хотел было двинуть его в спину, но Дорн лишь махнул рукой, давая понять, что трогать ведьмака не стоит. Я лишь плечами передернула от мерзких мурашек, которые побежали у меня по коже после этих слов. Я и словом не обмолвилась, начала было я говорить, Не обращай внимания. Мы все знаем, что повлиять на решение Дорна не мог никто, даже такая красивая девушка, перебил меня Гафт. А этот ведьмак и ещё тот дьявол, похлещщи ковы из нас. Отменный стрегой бы вышел из него, да Дорн не дал его обратить. Он хороший лидер среди ведьм, спокойно ответил Дорн. За ним пойдут и его будут слушать, и он всегда держит слово. Мне нужен такой среди них, а среди наших таких предостаточно, похлопав Гафта по плечу, проговорил Дорн. И то верно ответил Стрегой. А теперь извините, но мне нужно подготовить бумаги для подписания соглашения. Вервольфы приедут через час, не более. Когда он вышел из кабинета, оставив нас одних, я задаченно уставилась на Дорна. Почему вы не сказали мне этого раньше? Вы мне такое вчера наговорили, выслали отсюда, и вдруг я узнаю, что вы решаете заключить соглашение и отпустить махаонцев. Почему? Я по едом себя поедала, мечась в принятии решения, быть ли рядом с тем, кто истребляет таких же как я, или же уехать. Дорн подошёл ко мне и поцеловал в лоб, затем проговорил, проведя пальцами по локонам моих волос: "Или в любой ситуации женщина рядом со мной или же ей нет места подле меня я дал тебе выбор хотя мог бы просто уложить в постель и ты бы осталась со мной но я не хочу жить зная что самый дорогой мне человек не принимает то чем я живу ты выбрала сторону когда вернулась назад я же выбрал сторону когда увидел тебя на пороге моей комнаты отныне ты по мою сторону жизни а я по твою А если бы я не вернулась, вы бы отпустили их?" нахмурившись спросила я. Подумывал. Но нужды в этом нет, пожал плечами Дорн. Ведьмак был прав. Мне не зачем заключать триумвират, чтобы дать по зубам армии чистокровных. Для этого мне достаточно союза с вервольфами. Поэтому их свободно. Моя тебе благодарность за то, что ты со мной. Он легонько провёл пальцем по кольцу. Книга. Сила. Вот к чему она вела меня. Она знала, что только склонившись и отказавшись от чего-то, что было мне дорого, я подарю тем самым жизнь тем, кому она была так необходима. Улыбнувшись, я прислонилась лбом к груди Дорна, тем самым выражая ему свою покорность и любовь, поскольку уж кто кто, а он точно заслуживал её. Стрегой. Нет. Любимый мужчина, мой любимый мужчина.